и жизнь на Земле иссякнет. «Я не нашел в вашей небесной механике Бога, сударь», сказал Наполеон Бонапарт, выдающемуся французскому астроному и математику Лапласу. «Я не нуждаюсь в этой гипотезе, чтобы построить картину мира», вежливо ответил ученый. «Этот обмен репликами состоялся примерно два века назад», Но и в наши дни любой, любознательный, но далекий от науки человек может сделать космологу замечание а Наполеон Бонапарт. Услышав рассказ о Большом Взрыве, трудно удержаться от мыслей о каких-то сверхъестественных силах. Слова «бог», «создатель» так и просятся на язык. Что означает эта неизменная удача? Как-то при встрече спросил я у Розенталя. Почему фортуна так нам благосклонна? Невольно создается впечатление, что кто-то хочет, чтобы жизнь нашей Вселенной обязательно состоялась. Как все это понять? Есть два взгляда на этот счет. Многие ученые на Западе склоняются к теологической точке зрения. Фактически они толкуют о акте творения, о том, что мир создан. Слово «Господь Бог» тут можно произносить явно или нет. Это роли не играет именно таким, чтобы в нем мог существовать человек. Что же этому можно противопоставить? То, что мир не один единственный, что он вовсе не создан дворцом, а что есть множество миров, образующихся по законам случая. И что со Вселенной нам просто чертовски повезло. Мы вытянули, так сказать, счастливый номер в лотереи жизни. Могли быть варианты, которые не оставили бы для высокоразвитой жизни никаких шансов. Числа правят миром. Так полагали древние. Платон, свое знаменитое учение об идеях... в конце жизни переработал в духе пифагореизма, усматривая теперь источник идей в идеальных числах. Так думают и ныне живущие ученые. Но, конечно же, между космогонией древних греков и воззрениями современных физиков дистанция огромного размера. Неизмеримо возросли уровень и глубина понимания процессов, происходящих во Вселенной. А главное отличие все же в другом. У древних космологов математика играла роль идеального кормчего в хаосе идей, вещей, явлений, буквально захлёстывающих древних мудрецов. Это была палка с лица, с трудом нащупывающего дорогу. Современные же ученые ставят конечной целью понимание природы чисел, управляющих нашим миром, и, нет сомнения, рано или поздно тут им будет сопутствовать удача. Вот этому пример. Мы живем в трехмерии. Но это вовсе не означает, что углубляясь в микромир, в средоточие материи или же стремясь в бескрайности мегамира к далеким галактикам, человек не может столкнуться с областями, где царит иное измерение, отличное от трехмерного. Существует подозрение, что кварки, эти загадочные субчастицы, как бы обретаются в особом, одномерном мизонной кварки В каждом мизоне сидит кварк и антикварк, или двухмерном кварке, составляющие протон или нейтрон. Тут они собраны по трое в мире. В свободном состоянии их никак не могут обнаружить. Возможно, трудность состоит здесь в том, что кваркам нелегко вырваться в пространство большего числа измерений из одно- и двухмерия в наш трехмерный мир. И еще одно замечание. Мы начинаем постигать, почему попытки понять Вселенную, несмотря на практическую бесполезность этого занятия, так необходимы натуре человека. Интуитивно мы чувствуем, что между нами и всей необъятной Вселенной как бы протянуты незримые нити, что человеческая жизнь не просто завершение длинной цепочки случайностей, но что наше существование каким-то пока непостижимым образом предопределено с самого начала. В одной из древнейших, иероглифических надписей, найденных в Египте, сказано «Когда люди узнают, что движет звездами, сфинкс засмеется, и жизнь на Земле иссякнет». Человек уже начал постигать механику небес. Вселенная как бы оказалась у него на ладони под увеличительным стеклом, но пророчество угроза не сбылась. Что же, какой-нибудь египетский жрец объяснил бы это тем, что мы все еще не добрались до самого начала, начал мироздания, до его потаенного ядра, Все еще не разгадано, откуда берутся вселенные. Кто мог бы на этот вопрос ответить? Пожалуй, только физики-теоретики. О них следующая глава. Глава 6 Блудные сыны науки. Жил однажды человек, который был очень крупным специалистом,